Глава 12. И что дальше? Я метался, как тигр в клетке. Ходил взад-вперед мимо главных ворот города. Нет, я не был злой, я просто хотел знать, чем закончилось нападение на войско царя. Наш рейд в новую жизнь нельзя было назвать успешным. Да, что-то мы получили. Но я сомневаюсь в том, что до нашего там появления решения Совета Пятерых были другими. Просто сейчас они подтвердили свою позицию на бумаге. И кто же знал, что в этот самый момент борода решит атаковать врага? Я не сомневался в правильности решения. Не злился. Просто хотел знать. Теперь еще фантом прибавил сомнений. Своими умозаключениями он просто выбил меня из колеи. С другой стороны, а чего я еще ждал? Это война, а здесь все средства хороши. Даже будучи очень правильным человеком, придется идти на хитрости. Но ни я, ни царь таковыми не являлись. Я все еще не знаю, почему он прицепился ко мне. Что я вообще ему такого сделал? Не лезь он в мою жизнь, и я бы, скорее всего, сейчас выслеживал очередного мутанта, а не переживал за жителей Сумеречного. Скорее всего, у меня бы не было Насти. Я бы не стал искать удачу в Нижнем. Да много чего не случилось бы. Даже не знаю, благодарить мне царя или ненавидеть. Эти сны... Они все больше и больше не дают мне покоя. Что все это значит? В одном из таких снов царь рассказывал мне, что я не тот, кем себя считаю. Как вообще такое возможно, не знать, кто ты? Бред. Но на то они и сны. Вот только почему мне кажется, что во всей этой нашей с царем взаимосвязи и кроется разгадка. Но разгадка чего? Я не пытаюсь ничего узнать. Я хочу выжить. Я хочу, чтобы моя семья жила дальше, как и все эти люди. Впереди из невысокого подлеска, который рос от нас примерно в полукилометре, показались люди. Борода возвращался из своего рейда. Я никому не сказал, что отдал приказ атаковать. Никто, кроме самого Бороды, не был в курсе этого. Мне очень хотелось знать результат. Если операция прошла успешно, то нужно выступить немедленно и закрепить успех. Мы лишили их техники, теперь они как минимум завязнут на день. И это действительно минимум. «В здешних условиях быструю поддержку не перебросить. А вся провизия и, скорее всего, боеприпасы уничтожены». Борода возвращался молча. Не было веселых криков о победе. Никто не шутил и не смеялся в ответ. Две сотни бойцов возвращались с боя и делали это так, как будто шли домой с работы в офисе. В самом конце строя шли самые плохие новости. Походные носилки на плечах товарищей. «Сколько?» – спросил я у бороды, замыкающего шествие. «Один двухсотый и пятеро трехсотых», — ответил тот. «Успешно?» — коротко спросил я, а тот лишь кивнул в ответ. «Ладно, отдыхайте сегодня», — хлопнул я его ладонью по спине. «Завтра. Продолжать будем завтра». «Нет, сумрак», — зло ответил борода. «Ты возьмешь оставшиеся три сотни и закончишь дело. Иначе мои действия окажутся бессмысленны». Я молча кивнул, давая понять, что понял. «По идее, мы уже давно обо всем договорились». В душе я ликовал. Выбить опору из-под ног тысячной армии царя и потерять всего одного бойца – это очень сильный ход. Осталось завершить начатое, пока враг не закрепился. Собирать никого не пришлось. Все войско уже давно было в боевой готовности. Выход получилось сделать всего за сорок минут. И это время было потрачено на то, чтобы отдать распоряжение на время своего отсутствия. «Кок, найди мне этого пасечника», – сказал я. «Ты говорил, что сможешь». «Делай все, чтобы он выступил на нашей стороне». «Принял», — кивнул тот. «Все, давай действую. Обнял я верного друга. На тебе почти все. Если сделаем как задумано, то мы, считай, победили». «А почему ты думаешь, что это не я, человек царя?» Вдруг спросил он. «Потому», — с улыбкой ответил я, и Кок кивнул, понимая, что другого ответа и быть не могло. «Точно так же я доверял всей своей команде. Даже Кавс был вне подозрений». Он сделал слишком много для этого города, чтобы оказаться в числе предателей. Но я ни за что в жизни не поверю, что человек, построивший дом своими руками, будет прыгать от счастья, поджигая его. Это уже из разряда психических заболеваний. Все самые близкие мне люди уже получили свои распоряжения. Каждый знал, за что отвечает и как мы будем действовать дальше. Армия двинулась в переход. На технике идти было опасно, слишком громко для тайной операции. Звуки моторов разносятся очень далеко. Да и идти, в общем-то, не очень-то далеко, километров двадцать. А дальше предстоит бой. Нам нужно уничтожить расположение царя. Выбить всех. По возможности взять пленных. Они всегда смогут что-то рассказать. Да и поменять их впоследствии можно будет. Кто знает, вдруг и наши люди в плену царя окажутся. Путь был известен, так что двигались достаточно быстро. Наша война еще не зашла так далеко, чтобы бояться идти по своей земле вряд ли противник уже наставил растяжек и заминировал подходы они даже к городу еще ни разу не подходили, так что ломиться вперед было еще не так опасно, как к примеру через год постоянных военных конфликтов. В моем старом мире многие друзья рассказывали о войне на кавказе. бывало такое, что свои же подрывались на растяжке, а случалось так что когда шла часовая перестрелка в итоге оказывалось, что с обеих сторон находились свои к расположению врага вышли к середине дня. Я уже больше суток не спал, но оно того стоило. То, что мы вышли к импровизированному лагерю, нам сказали запах гари и стойно раненых. Значит, борода очень хорошо потрепал армию царя. Мы рассредоточились вокруг. Занимать позиции будем, скорее всего, до вечера. Вначале создадим большое кольцо окружения, а уже потом станем планомерно уничтожать все, что внутри. Но сначала наблюдение. Для этого создали шесть четверок. Снайпер, он же наблюдатель, и три его помощника. В лесу иначе никак. Пока один будет помогать с расчетами и патронами, двое других будут охранять позицию. В случае обнаружения помогать ее сменить. А в случае нападения на точку будут помогать с отходом. Эта работа была на боевых группах, созданных линзой. Еще у нас были четверки из пулеметчиков и гранатометчиков. А остальные рассредоточились для уплотнения огня. Начинать будут длинные очереди и гранаты. Все наши передвижения и видимость были ограничены. Лес – это не поле. Я, как и Линза, вошли в составы снайперских четверок. И сейчас я уже устраивался поудобнее на удобном пригорке. Хороший кустарник и небольшая возвышенность давали мне как укрытие, так и более-менее хороший обзор. В костюме Лешего не очень удобно ползать, а уж тем более бегать. Но есть в нем одно неоспоримое преимущество – Если лежать без движения, шанс обнаружения равен нулю. Ну, может, ноль целых хрен десятых. Троица из моих помощников выглядела точно так же. На оппозиции. Оповестил я всех о том, что начал вести наблюдение за своим сектором. А посмотреть было на что. Сгоревшая техника предстала перед моими глазами. Я видел ее не всю, угол обзора не позволял. Но ну, ничего, с другой стороны этот сектор будет как на ладони. Люди крутились у остывших островов и не знали, что им делать. Паники в лагере не было. Но вот настроение бойцов явно было на нуле. А то и вообще ниже плинтуса. Это подтверждало и отсутствие наблюдательных постов. Такое чувство, что здесь собран весь сброд, а не солдаты. Возможно, это очередной отвлекающий маневр. Но, скорее всего, просчет командиров. Рация в моем ухе то и дело пшикала, оповещая о том что та или иная группа моих бойцов занимала позицию. Дело близилось к завершению разворачивания отряда. Да и солнышко уже начало клониться к горизонту. Я одними глазами покосился на часы. Они показывали 16.25. пять. шести вечера все должны быть на местах. «Сумрак, прием, это Линза!» Внезапно начала диалог командующая снайперами. «Сумрак на связи», — ответил я. «Что случилось? Почему эфир засоряешь?» «Тебе не кажется, эта армия какой-то странной?» – спросила она. «Все домыслы после», – обрезал я. «Конец связи». Настала тишина, пробиваемая редкими докладами групп, занимающих боевые точки. «Наконец я услышал доклад от последней команды. Все, пора начинать. Ждем еще десять минут для верности и погнали». Часы тикали, отчитывая минуты и секунды, которые тянулись, словно резина. И вот, наконец, минутная стрелка указала на 12, а часовая встала на отметку 6. «Начали!» – скомандовал я. Тут же прилетело несколько ответов. «Принял». А спустя пару ударов сердца в сторону неприятеля потянулись дымные розчерки. Им тут же начали помогать очереди из пулеметов. Воздух вокруг наполнился жужжанием пуль и грохотом от разрывающихся гранат, выпущенных из РПГ. Все повторилось несколько раз. Но я уже не обращал на это никакого внимания. Мой глаз прилип к окуляру прицела. Вот сейчас в лагере царил полный бардак и хаос. Вместо того, чтобы занять позиции или постараться как-то укрыться, бойцы из армии царя начали полить из автоматов во все стороны. Били неприцельно, очередь чуть не на весь магазин. Я начал планомерно выкашивать цели. Работать получалось как в тире. Только когда я отправил на тот свет шестерых, Куча людей поняла, что нужно укрыться, и нескольким это даже удалось. Помощник едва успевал указывать, на какое место перенести прицел. Спустя некоторое время я понял, что отстрелял уже три рожка патронов, а это без малого 60 выстрелов. Цели, конечно, поражено меньше, но все равно результат довольно серьезный. Где-то вдалеке начались стычки с штурмовыми отрядами. Кольцо сжимается, и, видимо, появились первые беглецы. Именно из них начнут формировать первых пленников. Появилась пауза, и я украдкой глянул на часы. Прошло всего семь минут боя. Лагерь выглядел практически опустошенным, но это только на первый взгляд. Сейчас остались самые крепкие, те, кто сообразил найти укрытие. Это подтвердилось практически сразу. Едва я сменил магазин и попытался подстрелить силуэт, торчащий из за колеса одного из танков. Я едва успел вжать голову в прошлогоднюю листву, как надо мной просвистели пули. «Прием! Сумрак раскрыт! Отхожу на вторую точку!» Бросил я в рацию. Просто для того, чтобы по моему движению не хлестанула очередь от своих. Быстро, как только это было возможно, я отполз назад. Напарник стянул подстилку и забрал пустые рожки. Спустя мгновение мы уже ползли к другой точке. А по нашему бывшему месту еще раз прилетела автоматной очередью. Едва я выполз на свою вторую точку. Из лагеря начали подавать знаки, что они сдаются белые тряпки примотанные к стволам автоматов начали высовываться из импровизированных укрытий прекратить огонь штамп гарпун отправьте людей чтобы проверить намерение отдал я приказ в рацию мы прикроем лишние смерти нам не нужны если люди сдаются значит так тому и быть спустя какое то время из кустов раздалась команда всем выйти с поднятыми руками даю две минуты или продолжаем огонь послышался громкий голос время пошло Шевеление на вражеской позиции началось тут же. Из-за машины деревьев стали выходить люди с поднятыми руками и выстраиваться на свободном пятачке. Оружие скидывали туда же, почти прямо перед собой. Прошло, конечно, больше двух минут, прежде чем все выстроились и собрались в одном месте. Кто-то поддерживал товарища под руки, потому как тот был ранен. Кто-то стоял с гордым видом, показывая, что сдача в его планы не входила. Но, скорее всего, все собрались здесь. Вполне может быть такое, что кто-то спрятался и затаился, чтобы потом сбежать. Могли быть и такие самоубийцы, которые спрятались, чтобы начать пальбу, когда мы выйдем к сдавшимся. А теперь все дружно двинулись по тропинке вперед», – командовал тот же сильный голос. Люди в нерешительности шевельнулись и стали медленно двигаться в указанном направлении. Все они понимали, что сейчас находятся под прицелом и бежать смысла нет. Минут через 30 почти две с небольшим сотни человек стояли на большой поляне и выслушивали дальнейшие указания. Сотня наших бойцов бродила по полю боя и собирала трофеи, а также раненых. Оставлять их на медленную смерть мы тоже не собирались. Поможем всем, кто в этом нуждается. Дело даже не в любви к человеку. Просто так нельзя, и все тут. Я так хочу и считаю это правильным. Возможно, они все заслуживают смерти, но может быть и так, что увидев мой город и мое отношение к людям... Они встанут на сторону Сумеречного. Не знаю, чем взял их царь, но сомневаюсь в том, что они испытывают к нам ненависть. Скорее всего, это обычные наемники. Наконец все закончилось, и мы были готовы выдвигаться в обратный путь. Но я принял другое решение. Мы отошли от места битвы на несколько километров и встали лагерем. Завтра часть наших бойцов пойдет на работу. Мертвых нужно похоронить. Это нам еще один плюс. В город я отправил несколько человек. Они должны сказать, что все прошло успешно и что нам требуется транспорт для вывоза людей и раненых. А на сегодня все, отдыхать тоже нужно. Ужин готовили на большой полевой кухне. Готовилось все на общих условиях специальным дежурным отрядом. Пошли ужинать, подошел к нам молодой парень. Там все готово. Пленных обязательно покормите, сказал я. И не объедками, а нормально. Есть, ответил он и убежал обратно. «Пошли, что ли?» – поднялся штамп. «Жрать охота!» «Да, пожалуй», – согласился Гарпун. Мы взяли свои походные миски и отправились в сторону запаха за едой. Отстояв в общей очереди минут 15, мы получили свою порцию гречневой каши с мясом. Изысками кухня не страдала, но это не мешало ей быть еще и вкусной. Для приема пищи каждый занял удобную для него позу. Мы с друзьями отошли в сторону и уселись на небольшом пятачке. Так у нас образовался свой круг для общения. «Линза, ты что-то хотела сказать перед началом боя?» Напомнил ей я. «Да», — отозвалась она. «Тебе не показалось это войско странным? Они даже наблюдения не выставили». «Еще как показалось», — согласился я. «Даже непонятно, на что надеялся царь, когда выставил ее против нас. Под нашими стенами от них вообще не было бы никакого толку». «Вот и я так подумала», — кивнула Линза. «И что вы думаете по этому поводу?» – подал голос Гарпун. «Отвлекающий маневр? У него нет нормальных воинов? Что это было?» «Без понятия», – пожал я плечами. «Может быть, все и сразу. Хотя я считаю, что это был именно отвлекающий отряд». «И что он прятал под его передвижение? – спросил Гарпун. «Как мне думается, он хотел от нас штурма новой жизни?» – ответил я. «Но это лишь моя версия». Мы думали об этом еще перед нашим выходом в городу Фантома. Глядя на то, с чем мы воевали, мои догадки больше подтвердились. «А что было там, в новой жизни?» Наконец спросила Линза, а штамп, кажется, даже перестал жевать. «Я рассказал им все, начиная от того, как мы нашли этот бункер и заканчивая нашими переговорами. Рассказал также и о человеке-царе в нашем окружении, что кто-то якобы сливает информацию». «Так вот о чем вы там шептались», — хмыкнул Гарпун. «И почему же ты решил, что это не мы?» «Отвечу так же, как ответил Коку. Потому что...» — улыбнулся я, а они дружно кивнули в ответ. «Что думаете по этому поводу?» «Если ты про глупое войско из тысячи человек, то вполне подходит под теорию», — ответил Гарпун. «Ну вот по поводу шпиона не знаю». «Мне почему-то кажется, что дело не только в новой жизни», — Мура ответила Линза. «Все очень сильно походит на жертву пешкой, чтобы сожрать ферзя». «Интересно, что в нашем случае является ферзем?» Задумчиво пробормотал я и сунул себе в рот ложку каши. «Сумрак, это вас!» Внезапно подошел к нашей кучке один из сотников бороды и протянул мне спутниковый телефон. «Да!» – ответил я в трубку и стал слушать ответ. С каждой секунды от услышанного мое лицо вытягивалось от удивления. Друзья замерли и ждали окончания разговора. «Ты передвигаться можешь?» Спросил я трубку и продолжил, выслушав ответ. «Тогда двигай к Егору, срочно! Расскажи ему все и начинай выводить людей с Сумеречной!» Я отключил вызов и посмотрел на своих друзей. «Царь занял ворсму». Ответил я на их вопрошающие взгляды. Звонил паук. Он успел свалить из города по старым вороским тропам. «Наш офис уничтожен. Рынок парализован». Я отправил его в деревню к Егору. Пусть они эвакуируются к нам, места хватит. «Видимо, похороны отменяются», задумчиво сказал Гарпун. «Да», подтвердил я. «На это уже нет времени. Утром ждем транспорт и выезжаем с первой колонной. Кажется, пора готовить город Касади».